Ники вел настоящий бой и собственными руками перебил целую тысячу врагов, а потом трусливые англичане заманили в ловушку очаровательного и любезного Хер рукавишников который все время делает и такие чудные, удивительные технические подарки, и ее любимый во главе своих верных казаков бросился к своему другу на выручку. Зачем? Зачем он все это делает сам?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 и ароматическими солями. Но приступ уже прошел, и теперь ею овладела холодная ярость. Бросив свете короткую благодарность, она твердо подошла к своему секретеру. Усевшись поудобнее, она взяла автоматическую ручку. Еще один подарок хер рукавишников. А лист бумаги с ее личными водяными знаками и начала писать. Пусть эта отвратительная старая ведьма знает, как сильно может любить и ненавидеть женщина из рода Гэгген Солернов и Романовых.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 то можешь быть уверена, тебе очень скоро нанесут ответный визит, Передавай привет своему муженьку-блюдку и всем своим приятелям, которые уже заждались тебя в аду. Я надеюсь, что когда ты будешь читать это письмо, тебя хватит удар. Искренне ненавидящая тебя, Татьяна, Божьей милостью императрица Всероссийская. Дописав, она, поукоренившись с детства привычки, проверила и исправила ошибки,